Глава 11. Зло, кажется, проникло в замок. Слова из дневника Мадистки никак не желали покидать разум Молли. Они пугали её. Может, ей стоило разрешить вещам идти своим путём? У неё не было ни только ответа для самой себя, но и для крошки Марии. Если бы Анна могла рассказать Молли что-то с той стороны, Да она бы её предупредила. Оставь всё как есть и позаботься о Мари. Она важнее, чем что-либо ещё. Так бы она сказала. Но всё же Молли была здесь, в замке, и чувствовала желание поискать повсюду. Мадисткой Йоханна была уверена, что убийца завтра придёт на пир. Может быть, он уже здесь. Молли посмотрела на большие часы слоновой кости, стоявшие на камине. Времени было без четверти 7. Ей нужно было помочь Хансу Крестьяну через четверть часа. А ещё ей можно было оставить всё как есть, оставить Ханса Крестьяна, чтобы он сам со всем справился. Она его ни в чём не винила, наоборот, он винил её. Она смогла стать Катриной Янсен, хорошо работать в замке, нанять Марину на работу, пережить и забыть обо всём. Нет, подумала она. Это мечта, невыполнимая мечта. Она бы никогда не смогла жить дальше, зная, что убийца Анны на свободе. Она бы никогда не смогла жить дальше, зная, что Ханса Крестьяна осудили и обезглавили. Она поддерживала его, как брата, как будто она была старшей сестрой странного и раздражающего младшего браца. Крошка Мари тоже могла бы его полюбить. С ним не должно ничего произойти. Она ещё раз обдумала весь план у себя в голове. Сначала ей нужно было придумать причину пойти в конюшни, затем выманить конюх из прочь, и тогда она сможет отпереть дверь, ведущую в потайной ход, и впустить его в замок. Она надеялась, что он будет достаточно хорошо одет, чтобы смешаться с толпой гостей. Она немного пугалась его будущей задумки. И надеялась, что он не вылезет из хода, одетый как золотарь. Молли отполировала винные стаканы ноющими, онемевшими пальцами. Она посмотрела вниз на стол, убранный канделябрами, серебряными подсвечниками и золотыми львами с открытыми пастями. По среди стола поставили огромный стеклянный аквариум с золотыми рыбками, которые плескались и прыгали, так что можно было подумать, что они мечтали выбраться. На дне аквариума лежало жуткое создание, которое повар назвал морским амаром. Тёмно-красное животное с многочисленными ногами и сильными клешнями, связанное как слитки золота. Теперь церемониймейстер три раза хлопнул в ладоши. Это значило, что в подвале будет перекличка. Гости прибудут меньше, чем через час. Не хватало только зажечь свечи. Последний раз подмести зал и почистить ковры на лестнице. «Поспешите!» — крикнула экономка в сторону небольшого собрания мокрых от пота горничных. Молли чуть не уронила бокал, но успела крепко его схватить. Ей нужно было бежать, чтобы успеть за толпой, стекавшейся в подвал. Несколько раз она чуть не споткнулась в толпе бегущих в одном направлении ног. Мысль о том, что замок вскоре станет милым, чем-то вроде таверны, для благородных и королевских особ, была для нее такой непостижимой, что она не могла представить себе ничего подобного. Все это было таким огромным и невообразимым. В кухне все время готовились впечатляющие кушанья, в рыцарском зале возводились огромные деревянные конструкции. Еще больше музыкантов, еще больше караульных, еще больше горничных. Раньше она не видела ничего подобного — это, Они чистили, полировали, мыли и выбивали два дня к ряду. Все девушки измучились до предела. И церемонии мейстер, и экономки, и инспекторши распространяли повсюду нервозность. Но вскоре, вскоре это начнется». Вскоре начнётся музыка, откроются двери, разольётся вино, а каждая из горничных будет готова в любую минуту кивнуть, повернуться, наклониться, вздохнуть и сделать всё, чтобы пир сверкал, а гости могли заказать у экономки всё, чего пожелают. Это будет праздник, которому не было равных. Молли никогда не видела, да и мечтать ни о чём подобном не могла, но всё-таки Она не могла получить никакого удовольствия от зрелища. У нее была задача. У них была задача. Люди текли потоком через кухню, где все кипело, испускало пар и чадило. Больше двадцати пяти поросят поджаривалось на вертеле на огне. Одна из девушек рассказала, что больше трех сотен кур было ощипано, а затем нафаршировано салом и треской. Молли никогда в жизни не видела так много еды. Горы картофеля и брюссельской капусты размером с ее комнату на ульке-гаде, пузырящийся растопленный шоколад. Она подумала о Мари. Тонкое тельце, скулы, почти торчащие из бледной кожи. Что бы она сказала, если бы увидела всю эту еду? — Прочь с дороги, бабы! — крикнул рабочий и растолкал всех тачкой с дровами для большой печи. Следом за ним катили тачки еще двое. С их лиц градом катился пот. Молли была так голодна, что внутри все урчало. Она подумала о том, чтобы украсть ягоду земляники со стола со свежими засахренными ягодами, но не осмелилась, опасаясь, что это может испортить все дело и поставить весь план под угрозу. — И так! — закричал царемый немейстер и откашлялся. Он снова прошел всю программу. Все было обдумано в мельчайших деталях. Ничего не было случайным, все следовали плану, который составила сама принцесса. Между тем, экономка раздавала костюмы. Придворные белошвейки сшили белые платья с перьями на спине, не как у ангелов, а как у лебедей. Каждая девушка тоже получила белую маску с перьями и жемчужинами. Это была идея принцессы. Все платья были сшиты в одном размере. Это создало настоящую панику, и слишком толстые и слишком худые были изрядно напуганы. У Молли оставалось последнее задание. Ей нужно было вымыть два нужника, где гости маскарада могли разместиться с удобством, отправляя естественные потребности. Благородные фекалии стекают отсюда по небольшой трубе на нижний этаж в большую бодю, такую же бодю, как та, которую опустошил золотарь В ту ночь, когда мысль о золотаре снова заставила Молли нервничать, он просто пытался спасти Марен Биллильшицу. Он закричал и хотел остановить преступника, хотя он был невиновен, его вмешательство стоило ему жизни. Теперь то же самое произойдёт с Молли и с Хансом Крестьяном. Необычный звук раздался по коридорам и залам. Это был оркестр, начавший играть. Это значило, что первые офицеры вот-вот прибудут. Молли выглянула из окна. Кареты подкатывались к замку, пока молодые офицеры и их спутницы шли к воротам. Пара человек не переоделись, но на них была парадная форма, а на лице небольшие маски. На остальных впечатляющие костюмы, перья, краски, яркие цвета. Один похож на персидского князя, а его жена наряженная монахиня. чёрным. Часть толпы одета в одинаковые неудобные костюмы, что-то вроде чёрного пальто, целиком закрывавшего тело, но лицо спрятано за белой маской с огромным носом. Они похожи на странных существ, выплывших из морских глубин. Это зрелище заставило Молли дрожать от холода, хотя это был тёплый и безветренный вечер, и работа была тяжёлой. Когда она закончила мыть уборную, Она поспешила в подвал, чтобы переодеться. Белый костюм лебедя был ей великоват, хотя она и затянулась в шарф так туго, как только могла. У неё были острые плечи, а крылья свисали вниз вдоль спины. Одна из других девушек помогла ей заколоть его булавкой и закрепить маску на шее. Это немного помогло. Было очень важно, чтобы костюм сидел как задумано. Ей не хотелось, чтобы ей делали замечания. привлекать внимание икономки и становиться мишенью критических взглядов. Вскоре должно было пробить 7. Танцы начнутся через полчаса. Настало время впускать Ханса Крестьяна. Поэтому нужно выманить оттуда конюших или хотя бы что-то сделать, чтобы произвести достаточно шума, который позволит провести его на праздник незамеченным. Моль ли ходила и вынашивала идею. Сейчас она увидит, сработает Ляна. Она прошла через кухню. Незамеченная занятыми поварами, она достала два кувшина пива и побежала к задней стороне особняка, пока никто ничего не видел. Молли пробежала через двор к большим угловым конюшням. Там все были заняты. Люди принимали кареты, некоторые из конюхов стояли вместе и расчёсывали новых лошадей. Вот вам свежее пиво с приветом из кухни, громко крикнула Молли и поставила кувшины на низкую карету в углу двора. Налетайте, там, откуда оно взялось, ещё много пива. Похоже, это сработало. Конюши и к такому не привыкли, и на какое-то время оставили лошадей в покое, хотя это были очень красивые лошади, некоторые из них белые, как начищенный фарфор. Пара конюшек чокнулась кувшинами и выпила за шумный вечер, расплескав пену в разные стороны. Молли нервно наблюдала за тем неприятным конюшем, на которого она натолкнулась у комнаты мадистки и заметила его в дальнем углу. Он её не заметил. Она надеялась, что не наткнётся на него где-нибудь. Она быстро проскользнула в зловонную темноту конюшни и прошла мимо ряда стоек. Лошади с любопытством посмотрели на неё, ударяя в стены хвостами и придавая ушами. Одна из белых кладрупских лошадей, обычно запрягаемых в королевские кареты, поприветствовала её громовым ржанием. У предпоследнего загона она быстро открыла дверцу, вывела лошадь и привязала её в загоне напротив. Это был Ольденбургский мерин, выше её ростом, с сильными ногами и белой отметиной на лбу. Молли хорошо ладила с лошадьми. Она ухаживала за всеми животными: за ослами, мулами и лошадями, даже за коровами. Так было всегда, если ты растёшь в Унсевике, даже если ты девочка. Снаружи раздались крики. Молли стояла у двери в конюшню и увидела, как два конюхих сражались за то, кто принесёт кувшин пива. Она не знала, сколько было времени, но чувствовала, что уже поздно. Она быстро взяла метлу и смела с пола солому и лошадиный навоз, оттолкнув всё это к стене, так что каменный пол и крышка люка стали видны. Она подняла её и заглянула внутрь. Крышка издала тяжёлый звук, и земля и лошадиный навоз посыпались ей на голову. "Ты там?" шипнула она. Она встала на колени и посмотрела вниз в шахту. Там никого не было. Не раздавалось ни звука. "Ханс крестьян", позвала она его снова. Сейчас она слышала, как скрипнула дверь конюшни. Немного спустя через средний проход провели лошадь. Раздался звук лошадиных подков по булыжникам. Куда запропастился Ханс крестьян? Он сейчас должен быть под самой крышкой. Или что-то случилось с ним? случилось что-то с крошкой мари молли хотела уже позвать снова когда вдруг заметила неприятное лицо вышедшее из темноты шахты это была маска из тёмной ткани похожая на те что разбойники с большой дороги используют чтобы закрыть нос и рот маска отодвинулась в сторону это был ханс крестьян он почти испуганно смотрел на молли ну ты и идиот шипнула она: "Ну ты меня и напугал". "Это было старое платье, которое я нашёл у тебя в комнате", шипнул он в ответ. "У меня было не так много времени". "И я", молле шикнула на него. Потом взяла его руку и осторожно помогла ему вылезти. За их спинами раздался какой-то шум. Конюший заталкивал назад испуганную лошадь, так что она запрыгала по загону, и из-за этого другие лошади тоже подняли шум. Я знаю, кого мы ищем, шепнул Ханс-Кристиан в ухо Молли. Она послала ему взгляд, пока они ждали, когда конюший выйдет из стойла. "Пошли", сказала она, прокравшись по коридору. "Гости начали прибывать. Мы с тобой пойдём с заднего входа, так что тебе не нужно будет представляться. Надень назат маску". Они протиснулись в дверь. У конюших закончилось пиво. Двое из них, помоложе, дрались друг с другом, нанося удары каскетками. Остальные голдели, а пара из них управлялась с угольно-чёрной фризской лошадью в огненно-красный сбруи. Никто их не заметил, когда они пробежали мимо и выскочили на двор, откуда и прошли в замок. Они прошли по служебной лестнице, и мимо них спешили караульные, одетые как вороны, и повара, наряженные в свиные Они остановились у лесничной площадки, и Молли крепко схватилась за Ханса-Кристиана, остановив его. Что это было? Что ты выяснил? спросила она. Я знаю, кого мы ищем, офицера. Как ты это выяснил? По следу у тебя на лбу. У него было кольцо, пояснил Ханс-Кристиан и рассказал о том, как они ходили к ювелиру и о кольце с якорем, львиной лапой и кортиком. Такие кольца делают только для офицеров королевского флота. Нам осталось только найти кольцо, и тогда мы найдём убийцу Анны. Последние слова чуть не заставили молью упасть. Она была там, с другой стороны двери. Убийца Анны. Среди самых богатых и могущественных людей города. Она не знала, сможет ли она встретиться с ним, вынести его вид. что она сделает? Схватит его, громко закричит. Молли кивнула и попыталась представить, какая маска надета на преступника. Он одет в костюм смерти? Он дьявол? Или, напротив, он ангел в белом, любимом одеянии зла? — Мы разделимся и встретимся через час, — сказал Ханс Кристиан. — Я поищу кольцо, а ты понаблюдай за модисткой. Если всё так, как я думаю, он придёт, чтобы убить её. Марен Билильшица погибла по ошибке. Сегодня вечером он найдёт ту, что ему нужна. Поэтому он очевидно будет разыскивать Мадистку. Мальли кивнула. Она до сих пор не знала, как одета Мадистка, но надеялась узнать её в толпе по силуэту или по волосам. Ты поняла, спросил он. через секунду-другую встретив ее взгляд. Она снова кивнула. «Пойдем отсюда», — ответила она и почувствовала тревогу, заползающую под кожу. Она смогла только позвать его «Ханс Кристиан». Он повернулся, серо-голубые глаза под черной маской. «Береги себя», — шепнул он. Он открыл дверь и исчез за ней. Сама она пошла в подвал и через кухню, мимо толпы других девушек, среди лебедей и белых перьев. Танцы будут до девяти часов в парадном зале, а столы будут накрыты в рыцарском зале. Повара из последних сил заканчивали готовить еду и следили, чтобы она оставалась горячей. Раздался крик. По подвалу разносились команды, раздававшиеся направо и налево. Постоянно доставлялись наверх все новые и новые блюда, высокие бокалы шампанского, шампанского. Бакалы пониже с вином и большие кружки пива для тех, кто не выносил французское и немецкое пойло. Молли почувствовала облегчение от того, что удалось провести Ханса крестьяна в замок и провести его незамеченным мимо всех людей. Вдруг экономка крепко схватила её, заставив остановиться. "Это ещё что?" гневно спросила она, показывая на платье. Молли только сейчас поняла, что оно Всё чёрное, да вдобавок на груди и шарфе большие чёрные пятна. Это был навоз и грязь из конюшен. Церемонный мастер через меня послал пару кувшинов пива для конюшен, сказала Молли и осторожно посмотрела на инспекторшу, похожую в своём костюме на толстого голубя. Ты же не возлегла с кем-то из гостей прямо на сене, спросила надзирательница и посмотрела на шею и живот Молли. Нет, фру инспектриса. Инспекторша крепко схватила ухо Молли и вывернула его. "Я слежу за тобой, Катрин Янсен. Вон, отсюда вместе со стаканами", прошептала она, "и маску не забудь". Первой мыслью Молли было защититься. Жизнь учила её это делать. Она никогда не была в таких обстоятельствах. Раньше она била проституток, валила их на пол и душила, защищаясь. В тот раз она только начинала работать на ульке Гады. И вдруг это случилось. Но Анна научила её управлять собой. Анна научила её идти своим путём вместо того, чтобы драться. "Хорошо, фру инспектриса", сказала она и натянула маску на глаза, взяла поднос и поднялась вверх по лестнице в направлении музыки. Она прошла за спиной другой девушки в большой зал и уже собиралась поставить поднос, как у нее закружилась голова от громких звуков оркестра и зрелища, представшего перед ней. Увидеть что-то через небольшие отверстия для глаз за свисавшими перьями было трудно, но то, что она все-таки разглядела, было поистине захватывающим, прекрасным, сбивающим с толку и пленительным. Все это было для нее таким совершенно новым и необычным, чего она желала и боялась». Мой диска, подумала она, и попыталась сохранить спокойствие. Сначала нужно было найти её. Парадный зал был роскошным, пока не прибыли гости. Теперь же он стал клокочущим, истеричным и хмельным. Высокие колонны между окнами и большие зеркала между ними увеличивали зал во всех измерениях. И ещё эти гротескные маски с мертвялыми выражениями на ужасных лицах. Много аллиповатых костюмов, собранных под одной крышей. Самая беспокойная музыка, скрипки, виолончели и трубы одновременно с резкими клавесинами, почти как звук колоколов или грозы. Новый и пробуждающий беспокойство в её ушах. Она знала только звучание простых скрипок в трактире и музыку с городских парадов, но этот оркестр словно сильной рукой сжал её сердце и выбросил в окно И вот наконец танец. Люди, кружившиеся вокруг друг друга во всё убыстрявшемся ритме, тела, вертящиеся вокруг друг друга, руки, менявшие места, лёгкие касания по поясницы бёдрами. Иногда это было так красиво и сильно, что Молли чувствовала реакцию своего тела. Её взгляд поймал мужчину в чёрном плаще и маске, покрывавшей большую часть его лица, глаза большие и голубые. губа окрашен в чёрный цвет. Он был тощий, быстрый, как насекомое, и двигался в танце прямо к ней. Проскользнул через танцующие фигуры, через толпу, почти никого не касаясь. Она посмотрела вниз на пол, и когда подняла глаза, он исчез. Исчез среди остальных одетых в чёрное фигур. Вместо этого она увидела кого-то похожего на Ханса Крестьяна у стены. где люди стояли или сидели в то время, когда не танцевали. Но стоило ей приблизиться, это оказался не он, а кто-то из молодых графов, который уже изрядно выпил шампанского и хлопал в такт музыке. Она следила за руками мужчин, разыскивая кольцо. Но руки были повсюду, руки, которые хлопали, поднимали бокалы, ставили их на подносы и искали по блюдам. Вон там рука с кольцом. На кольце был изображён якорь с львиной лапой и кортиком. Молли присмотрелась. Он был надет на толстую руку карпулянтного мужчины, переодетого наполеоном. Он точно был офицером, хотя это было несколько лет назад. Это он? Если Ханс Кристиан был прав, то тот мужчина перед ней за Калоланну. Молли осмотрела его, как он осушил свой бокал. взял ещё один и подошёл к молодой пастушке. Они закружились по паркету, как вихрь, из одного конца в другой. Ещё больше рук на бёдрах, на тростях ниже пояса. Руки, исчезавшие в сумках, руки скользящие под плащами, руки скользящие под платьями или вниз за брючные пояса. Молли почувствовала, как кровь оттекла от головы, пока она продвигалась через сборище и последний бокал исчез с её подноса. Кольца были повсюду. Их было много, очень много, с кольцом, с якорем и львиной лапой. Где Юханна? Молли протиснулась мимо женщины с маской странной птицы, пытаясь рассмотреть зал получше. Наконец она её увидела. Она быстро проскользнула. У неё было что-то в руках записка. Потом Мадистка отбросила листок прочь и исчезла в толпе. Молли наконец-то увидела Ханса Крестьяна. Он разговаривал с другим господином, одетым китайцем. Молли протиснулась мимо китайца и встала как раз за Хансом Крестьяном так, чтобы он её не заметил. Что-то не сходится. Что-то идёт не так, сказала она тихо ему в ухо. Он повернулся к ней, издав лёгкий вскрик. Потом он её узнал. Он посмотрел вокруг себя. Я его видел, сказал он. Он здесь. Где? Её взгляд метнулся по залу, обойдя всех мужчин поблизости: трубачисту в чёрной маске, мужчину в красном плаще и красные же маски Пьуро с красными слезами под глазами. Нет, не он. Я имею в виду Козьмуса Браструпа, директора полиции. Ханс Кристиан кивнул за плечо китайца. И ещё, я думаю, что он меня заметил. Пьеро спросила его. Нет, трубачист. Они посмотрели в сторону мужчины в чёрном одеянии с метлой через плечо и сажей на лице под маской. Когда он обернулся, они посмотрели в сторону. Итак, У нас две проблемы, заявила Молли. Вторая проблема в том, что здесь слишком много колец, именно того вида, который мы ищем. Это я уже заметил, ответил Ханс-Кристиан. Точно видел 7-8 человек, и я про каждого подумал, что это именно он. Но если мы станем идти сюда, перебила его Молли. Что мы будем делать? Она отвела его в сторону, в угол и подняла его маску. Ещё раз посмотрела на рану. Тебя ударили левой рукой, объявила она. Как ты это видишь? У тебя рана под правым глазом. Человек, который пользуется левой рукой, ударяет туда. Посмотри сюда, сказала Молли и повернула левую руку для удара, остановив её только над правым глазом Ханса Крестьяна. Он левша, это совершенно точно. Кольцо надето на его левую руку. Музыка стала убыстряться. Одновременно все гости топнули по полу, бросив шляпы в воздух. Молли увидела модистку, или в любом случае кого-то на нее похожего, в элегантном костюме. Это была райская птица в пурпурно-красном платье. — Я левша, — сказал Ханс Кристиан, — таких, как я, не так и много. Моя мама всегда говорила, что только короли и художники бывают левшами. Молли потянула его в сторону и шепнула — и убийцы